«26. Я покрасила ей ногти. Ты видела? Этим розовым лаком с блесками. Они теперь так красиво выглядят». Шерли отдала свой зонтик Розе, пока доставала ключи и открывала дверь. Ветер и дождь били им в спины. «Я не понимаю, зачем ты так стараешься? Она же даже не понимает. Она ничего не замечает. Она заметила твой шарик». Они зашли внутрь, когда буря завладела дверью, и со всей силы захлопнула ее за ними. «Снимай себя все и неси на кухню». Я промокла насквозь, с меня вода буквально льется. Через десять минут занавески были задернуты, свет и отопление включены, и они уютно устроились на кухне. Иногда после долгой дневной смены Роза оставалась у Шерли поужинать и поспать на ее диване, чтобы сэкономить на поездке на автобусе через весь город. Она могла бы спать на одной из кровати в комнате для персонала, но там было неудобно, и к тому же в конце рабочего дня ей хотелось уйти из этого здания. Это было странно. Бунгала располагалась совсем рядом, через лужайку от дома. Его можно было увидеть в окно, но все же здесь был совсем другой мир. Этот мир Розе нравился. Особенно по сравнению с теснотой и дыхатой ее семейного дома, с валяющимися повсюду компьютерными прибамбасами, и музыкальными приемниками ее братьев, ярмарочным вязанием ее бабушки и черными сумками с товарами, которыми торговала на рынке ее мать. Шерли заходила в чай один или два раза и сказала, что ей нравится снова быть частью семьи. Но там было негде поговорить. Везде стоял шум, работал телевизор или играла звуковая система. Здесь было лучше. Забавный денек. У них были свои ритуалы. Каждый раз, когда они возвращались с этой смены, у них был завтрак в половину девятого вечера. Шерли брала яйца, бекон и помидоры из холодильника, Роза ставила чайник и резала хлеб. Ветер, не переставая, гремел хлипкими металлическими оконными рамами, дождь лил, как из ведра. «Я не знаю, как ты выдерживаешь тут одна под скрип и вой всех этих деревьев? Я бы с ума сошла от страха. Господь и его ангелы присматривают за мной. Слава им!» Я не знаю, чего можно бояться в небольшом ветре. Ты правда думаешь, что ей понравился шарик? Ты видела ее лицо? Она ему порадовалась. Бедняжка. Я думаю, у нее действительно был очень хороший день. Все эти подарки, цветы, которые принес старший инспектор, и то, что почти вся ее семья пришла навестить ее. Бедная миссис Фокс. Никто не приходил навестить ее четыре года. А теперь ее нет. Это было к лучшему, Роза. Теперь она с Господом, а жизни у нее все равно не было. Здесь ничего не оставалось, только оболочка. У Марта есть гораздо больше. Тогда зачем, как ты думаешь, Господь сделал их такими? Ты все время говоришь, что для всего есть причина, но взгляни на Марту Сарейлер, взгляни на Артура. Что за причина у Бога для этого? Роза по перемену находила ревностную религиозность Ширли то привлекательной, то отталкивающей. Она однажды приходила в Евангельскую церковь, и пение с и хлопанием в ладоши было действительно замечательное, очень духоподъемное. Люди приезжали сюда за много миль. Только вот после этого было много чего странного. Не наше дело задавать такие вопросы. Господь знает. Ты же не можешь сказать, что это наказание, ведь нет? В любом случае, для Марты точно нет. Она никогда ничего не делала. Она никогда даже не была на это способна. «Марта — это одна из невинных божьих душ. Один из его избранных ангелов. Я не понимаю. Однажды поймешь. Я молюсь за тебя каждый день. Мне не нужно, чтобы за меня молились. Спасибо. Конечно, нужно. Всем нам нужно. Слава Господу». Ширли аккуратно разложила яйца бекон на тарелке, пока Роза намазывала маслом тосты. Ветер чуть не разбил форточку одним яростным порывом. Свет замигал. Это как раз то, что нам сейчас нужно, чтобы отключилось электричество. «Я свет миру», — сказала Шерли, разливая чай. А за зеленой влажной лужайкой, за дико качающимся на ветру деревьями, в заднем крыле Ivy Lodge горел свет. Электричество так и не отключилось. Хестер Бизли выкатила тележку с напитками и наполнила пластиковые стаканы непроливайки чуть теплым авалтином. Пациентов, которым нужны были лекарства, последний раз перед сном посещали медсестры. Задумавшись, Хестер открыла дверь комнаты номер 6 и на секунду удивилась тому, как там было темно и холодно. Она включила свет. Кровать была убрана. Обогреватель выключен. Дверь шкафа открыта нараспашку. «Немного же это заняло», — подумала она, выходя из комнаты. Миссис Фокс умерла всего полдня назад, а в комнате от нее уже не осталось и следа. Она могла никогда и не существовать. А вот мистер Пилгрим существовал. Он сидел неподвижно, не издавая ни звука, не считая трясущихся рук и нитки слюны, которая стекала с его подбородка в слюнявчик. Когда она его проведала, она пошла к Марте, комната которая была в этот день очень жизнерадостной, с открытками, цветами, новой мягкой игрушкой и шариками, все еще привязанными к кровати. «Не укладывай ее пока», — сказала сестра Эйлен, просунувшись в дверь. Ее хочет навестить еще кто-то. Доктор оставил записку на стойке. Я тогда ее немного освежу. О, смотри-ка, кто-то покрасил тебе ногти. Очень мило. Могу поспорить, это была шерли Тебе нравится? Ты такая красивая девочка. элен Ветнан поморщилась из-за того, что она разговаривала с ней как с ребенком. Но так уж Хестер с ними общалась. Да и какая Марти была разница. Животные оставляют самых слабых из своего... Помета — умирать на морозе. Люди раньше делали так же. Сейчас существуют все средства для того, чтобы так не поступать, если только они сами способны жить дальше. Никто не позволит им просто так исчезнуть в небытие. Но семья Марты хотя бы делала что-то большее, чем просто выписывала чеки. элен отперла ящик с лекарствами и отчитала таблетки снотворного для леди Фессон в пластиковый стаканчик. Чтобы заставить ее их принять, ей, возможно, придется минут 15 потрудиться. Она открыла дверь. Старая лысая женщина сидела на кровати и пялилась в пространство, а ее радио играло ирландскую танцевальную музыку. Радио Леди Фессон всегда играло какую-нибудь музыку, с утра до вечера. Если ее выключали, она плакала. Если она не играла долго, она кричала. «Вот так», — сказала Эйлин, встряхнув капсулу в маленьком пластиковом стаканчике. Тем временем Хестер протирала влажной салфеткой лицо Марты Сореллер и вплетала ленточку ей в волосы. — Чтобы вы хорошо смотрелись на балу, ваше королевское высочество. По собственной внезапной прихоти она достала один яркий красный цветок из букета на столе и закрепила его на мягких, светлых волосах девушки. — Ты моя красавица, — сказала она. — Кто моя красавица? Марта не пошевелилась. В бунгало тем временем попугай Элвис так внезапно издал звук движущегося поезда, что Роза подскочила на стуле. Они играли в карты. «Отвали!» «Элвис, я накину на тебя покрывало. Я не потерплю ругательств». «Боже, охрани королеву!» «Так-то лучше. Мы любим ее величество, не так ли?» «Ты видела фотографию принца Уильяма в мэйл? Копия своей матери. То, как он застенчиво опускает глаза. Ну, ты знаешь». — Мне нравится Уильям. — Ну, а мне нравится Чарльз. Он сделал столько хороших вещей, о которых никто даже не слышал. Все эти дела с молодежью и то, что он пытается заставить их не строить так много своих небоскребов. — К черту, черту, к черту! — Так, ну все, я тебя предупредила. Шерли взяла красное велюровое покрывало и кинула его на клетку с попугаем. — Никогда не сдаваться! — сказал Элвис, прежде чем погрузиться в темноту и тишину. Они не ложились до 11 смотрели телевизор, говорили о королевской семье, играли в карты. В 10 Ширли достала бутылку брестольского ликера Харви, чтобы они, как обычно, выпили по стаканчику. «Я всегда считала, что все, кто ходит в церковь, трезвенники. Это методисты, англичане. К нам не имеют никакого отношения». «О, вино веселит сердце человека», — сказала Ширли и подняла свой бокал. «Твое здоровье». «О, хорошо, сегодня хуф Эдвардс», — сказала Роза, когда начались новости. Ветер задул сильнее, хлеща ветками деревьев. Две или три машины свернули на дорожку, освещая фарами потоки дождя. К одному или двум жильцам приехали гости. Правил здесь не было, люди могли приезжать и уезжать, когда им захочется. Это делало это место больше похожим на дом, чем на дом, как говорила старшая сестра Скадр. В коридорах стало тихо, некоторые спали. Напитки были выпиты, лекарства розданы. Лампы на некоторых прикроватных тумбочках еще горели, но комната отдыха и зимний сад были пусты, а стулья сложены и прислонены к стенам в ожидании утренней уборки. В холле яркая тропическая рыбка плавала в своем неоновом аквариуме среди миниатюрных деревьев, раскачивающихся водорослей. Шерли и Роза легли в своей постели в 10 минут 12-го и вскоре после этого заснули. Им предстояла утренняя смена, такое было расписание. Они обе закончат работу завтра в 2 часа дня, а потом у них будет 36-часовой отдых. Машина последнего гостя уехала. Свет начал гаснуть. Буря усилилась.